Глава 49 Алина. Вскоре мы покидаем приветливый лазарет и Кейсбург. Жаль, я так и не ознакомилась с его культурной жизнью. Попутешествовать самой мне не дали. Чувствую, теперь Ричард вообще никуда от себя не отпустит, даже на службу будет брать на всякий случай. Ой, что это? Автомобиль? Воскликнула от удивления. Не знала, что у вас есть такое. Есть, в единичном экземпляре. Правда, и его владелец, и единственный водитель убежал. «И что нам теперь делать?» Задумчиво произносит Ричард. «Я поведу, радостно говорю и спешу занять место за рулем». «Ты ранена, ты не умеешь. Даже я не умею», — говорит удивленно Вольф. «Справлюсь, здесь очень похоже на земной автотранспорт», — отвечаю, осматриваясь изнутри. «На самом деле автомобиль сильно далек от современных земных». но педали я у него нашла, руль тоже имеется, как и коробка передач. Разберусь, по ходу, в общем. Ладно, Байрон, залезай в багажник. Обреченно соглашается со мной Вольф. Какой он покладистый стал. Ну, с ветерком, в добрый путь. Весело говорю и резко трогаюсь с места. Назад. Ой, ничего, все под контролем. Кто ж знал, что здесь задняя передача? Дальнейшая поездка, на удивление, проходит без приключений, и мы благополучно добираемся до злополучного леса, в котором меня берет нервная оторопь, и машина, почувствовав мое состояние, благополучно глохнет. «Все хорошо, я с тобой», — Ричард ободряюще сжимает мою ладонь. «Он правильно понял, что я боюсь этот участок дороги?» «А к черту!» Произносит и обхватывает мою талию, прижимая к себе. Тебе никто больше не посмеет причинить вред. Обещаю. Говорит он, обдавая своим горячим дыханием мою щеку. Ты не можешь такое обещать? Не все от тебя зависит? Отвечаю тихо. Нет. Могу. Спорит он и целует в губы. Сначала мягко и нежно, но постепенно становясь все более напористым и страстным. Я не замечаю, как отвлекаюсь от внутренних демонов и полностью погружаюсь в поцелуй. «Наше действие становится всё откровеннее, а внизу живота разгорается неизвестный мне ранее пожар. Стой, стой, дом, отстраняюсь от Ричарда. Я так не могу». «Ясно». Говорит он вроде бы спокойно, но в глазах мелькает целая гамма эмоций, от разочарования и обиды до раздражения и обречённости. Что ж, поехали дальше. «В багажнике твой друг». Мы посреди леса. Произношу громче, чем следует. Да, я помню. Ты права. Соглашается Ричард равнодушным голосом. Заводи двигатель. Молча смотрю на Вольфа, не в силах выразить вслух бурю из собственных чувств, что бурлит во мне на данный момент, и неожиданно, даже для самой себя, произношу. У меня никогда не было близких отношений с мужчиной. и я не хочу их начинать в чужом автомобиле». После этой фразы Ричард повернулся ко мне всем корпусом, взял за руки и сказал. «Я приглашаю тебя на свидание вечером. Ты согласна разделить со мной скромный ужин?» «Хм, ты не слишком-то скромно питаешься, ты же лорд», произношу лукаво улыбнувшись. «Значит, на не очень скромный». Тепло взглянул Ричард. поехали, а то бедняга Байрон боится, что может задохнуться в багажнике. «Так здорово, что у вас здесь машин нет, а кареты нас боятся и пропускают. Спустя некоторое время делюсь восторгами по поводу езды по городу. Признаться, я очень боялась заезжать на улицы, ведь права так и не получила дома, были проблемы при сдаче экзамена». «Что? Какие права? В вашем мире учат водить, да? Доходит до Ричарда». «Ага, и я не доучилась, вернее, экзамен провалила целых четыре раза, а на пятый юбилейный не попала. Ты вызвал сюда». «Эм, давай, может, тут пешком дойдем? Мы ведь уже в столице». Сразу предлагает остановиться Вольф. «Испугался трусишка?» «Подначиваю его. Нет, я довезу нас до твоего управления. И мне это все-таки удается, даже не задавив никого на своем пути». аккуратно паркуюсь и победно смотрю на Ричарда. А он не придумал ничего лучше, кроме как поцеловать меня. Снова. Отличный способ справляться с любыми эмоциями. Прямо замечательнейший».